шестеро предположительно старшие воры. Даже на стену забраться как следует не умеют. Сам бронзовый дворец выдохнул Хукин. Бронза? Так это из неё тут всё сделано? Поинтересовалась крадунья, сладившая стену. Выглядит как скопище титик. Мужчины ошеломлённо уставились на неё. Они все были азирцами с тёмной кожей и волосами. Она же реше со островов на севере. Ей мать так сказала. Хотя Крадуня не довелось побывать в тех местах. Чего, чего? Изумлённо спросил Хукин. Тётьки, повторила Крадуня, махнув рукой. Видишь, вроде как тётка лежит на спине, а эти штучки наверху соски. Типчик, который тут всё построил, похоже, много времени провёл без бабы. Хукин повернулся к одному из своих компаньонов. При помощи верёвок они поспешно спустились обратно и принялись совещаться шёпотом. «Дворцовые угодья в этой части выглядят пустыми, как и обещал мой осведомитель», – сказал Хукин. Он командовал всей бандой. Насяра у Хукина был такой, словно за него еще в младенчестве схватили и дернули очень-очень сильно. Краду не удивляло, что он не задевал людей, когда крутил головой. «Все заняты выборами нового Верховного Акасикса», – добавил Максин. «У нас действительно может получиться. Мы ограбим бронзовый дворец прямо перед носом у визирей». А это не опасно? спросил племянник Хукина. Подросток, с которым природа обошлась весьма жестоко. Не забыло ни про лицо, ни про голос, ни про тощие ноги. Цыц! резко оборвал его Хукин. Нет, вмешался Тигзик. Мальчик не зря осторожничает. Это будет очень опасно. Тигзик считался в банде умным, потому что мог сквернословить на трёх языках. Но ведь правда, сущий ученый. Он носил цветастые наряды, в то время как почти все прочие довольствовались черным цветом. Будет хаос, продолжил Тигзик. Потому что во дворце сегодня куча народа и суета, но так же и опасно. Много-много телохранителей, и все, скорее всего, будут подозревать друг друга. Тигзик был в возрасте, и крадунья сей банды хорошо знала только его. Она не могла произносить его имя. Это К-К.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 Мне вот столько. 10, уточнил Тигзик. Это столько значит? Ну да, 10, она пустила руки. Если я не могу показать число на пальцах, оно несчастливое. И столько ей было вот уже 3 года в Куси. Много же существует несчастливых возрастов, весело пробормотал Хукин. Это точно, согласилась Карадония. Она снова кинула взглядом дворцовые угодья. Потом обернулась и посмотрела в ту сторону, откуда они пришли на город. По одной из улиц, что вели к дворцу, шёл человек. Его тёмная одежда сливалась с ночной тьмой, но серебряные пуговицы поблескивали всякий раз, когда он проходил мимо фонаря. Вот боря. Подумала она, ощутив, как по спине пробежали мурашки. Я всё-таки не смогла оторваться. Она оглядела мужчину внизу. Так вы идёте со мной или нет?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 Он был похож на небольшой ручеек пролитой воды, текущей по полу. Тут и там из лоз проглядывали кусочки чистого хрусталя, точно кристаллы кварца в темной породе. Они были не острыми, но гладкими, как полированное стекло, и не излучали буресвет. Лозы росли очень быстро и, свиваясь друг с другом, образовывали узор, похожий на лицо. «Госпожа?» – обратилось оно. «Разве это благоразумно?» "Приветик, пустоносец", сказала Карадунь, не оглядывая окрестности. "Я не пустоносец!" возмутилось существо. "И вы это знаете? Просто, просто прекратите так говорить!" Карадунь ухмыльнулась. "Ты мой ручной пустоносец, и никакая ложь это не изменит. Я тебя поймала, больше никакого воровства душ. Мы сюда не за душами пришли. Так ради маленькой кражи, от которой никому не будет вреда."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 Лозы вскоре затвердевали, словно они надолго превращались в натуральный хрусталь, а потом рассыпались в пыли. Девочку сообщники время от времени замечали, но самого Винделя не видели. Яспрен начал Виндель. Часть гордого благородного Цыц оборвала его крадунья, выглядывая из бронзового дерева, за которым обнаружилась дорога. Мимо проехала карета с открытым верхом.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 Предполагалось, что все важные шишки уже проглядываются там, обсуждая, кто станет следующим Верховным. Да чего же опасная работенка? Последним двум отрубил бошке какой-то тип в белом и с осколочным клинком. Самый недавний Верховный не протянул и двух лядащих дней. Когда Тигзик и Максин ушли, к роду не оставалось переживать лишь за четверых. Хукина, его племянника и двух тощих братьев. которые мало разговаривали и всё время щупали ножи под кордками. Крадуня не любила таких как они. В оры не должны оставлять трупы. Это слишком просто. Зачем лезть из кожи вон в совершенство ловкости, если можно убить любого, кто тебя заметит? Ты же можешь провести на снутаре, уточнил Хукин, обращаясь к Крадуне. Она картина закатила глаза и стремительно метнулась по бронзовому двору, к главному дворцовому зданию. Но, вылетает Итька. Виндель ветвился по земле рядом с ней, оставляя лозный след, из которого тут и там торчали кусочки чистого хрусталя. Спренд был гибким и быстрым, точно огурь в полёте. Только вот он на самом деле не двигался, а рос в нужном направлении. Ну и странные они эти, приносящие пустоту. А вы ведь понимаете, что я не сам вас выбрал, проворчал он и на среди лозных оду возникло лицо. Её речи имела странный эффект. Остававшаяся позади след обрёл вид череды застывших лиц. Рот вроде как двигался, потому что виндель успевал быстро расти и держался рядом с крадонией. Я бы предпочёл почётную матрону и реали, бабушку успешную садовницу. Но нет, круг потребовал избрать вас. Она посетила старую магию, сказали они. Наша мать её благословила, сказали они.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 с длинными секирами. Воровка посмотрела вверх на стену. Та выдавалась прямо над её головой, словно камнепочка, а потом постепенно сужалась. Гладкая бронза, не за что ухватиться. Она подождала, пока дозорный отвернётся, и прошептала Виндлю: "Ну ладно, делай, что я скажу. И не подумаю. Ещё как подумаешь?"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 Виндель плелся впереди неё, создавая что-то вроде лестницы. Это оказалось нелегко. Да это было жуть как трудно из-за выступа и малюсеньких ручек винделя. На ураду не получилось забраться почти на самый верх купола, где имелись окна, выходящие во двор. Она бросила взгляд в сторону города. Ни следа человека в чёрной форме. Может, он всё-таки потерял её след. Девочка повернулась к окну и смотрела его. В красивой деревянной раме красовалось очень толстое стекло, хоть окно и было обращено на восток. Несправедливо, что азимирта хорошо защищён от великих бурь. Они должны жить с ветром, как все обычные люди. Надо это запустаносить, велела Каратунь, указывая на окно. Надеюсь, вам понятно, буркнул Виндель, что хоть вы и мните себя мастерицей и воровкой, всю работу делаю я. Ты ещё и жалуешься за двоих.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 В те дни он не разговаривал. Девочка вспоминала их с некоторой тоской. Кисти её руки слабо засветились белым светом, точно от кожи пошёл пар. Семена, которых коснулся свет, начали прорастать. Быстро. Лозы вырывались из них и чревами юркнули в трещину между окном и рамой. Растения росли по её воле, издавая сдавленные, напряжённые звуки. Стекло треснуло. А потом окно взяло и чпок открылось. Карадуня ухмыльнулась. Хорошо, похвалил Винделя. Может, всё-таки из вас получится гранит тансор. У неё заурчало в животе, когда она ела в последний раз. И ещё использовала много крути, когда упражнялась чуть раньше. Наверное, надо было стащить что-нибудь съедобное. По правде не так уж она крута на голодный желудок. Девочка скользнула внутрь через окно. Иметь при себе приносящего пустоту было полезно. Однако она всё ещё сомневалась, что получила свои способности от него. Пустоносиц просто обязан был что-нибудь в этом духе наврать. "Крадун, я поймала его, тут всё без дураков", И использовала слова. У приносящего пустоту не было дела. Не в оправду. Чтобы поймать такое существо, надо использовать слова. Все это знали. Так же, как проклятия побуждали зло отыскать того, кто их произносил. Крадуньи пришлось достать сферу. Бриллиантовую марку. Ее счастливую, чтобы как следует и смотреться. Стены маленькой спальни затянуло тканью. Полы застелили коврами. И все украшено множеством замысловатых узоров. В основном золотых и красных. Для озерцев эти узоры были всем. Они заменяли слова. Девочка выглянула из окна. Ей, похоже, удалось спрятаться от мрака. Дядьки в чёрном и серебрином с бледным полумесяцем, родимово пятна на щеке, человека с мёртвыми, безжизненными глазами. Он ведь не мог проследовать за ней от самой Марабети. Это же половина континента, ну, по меньшей мере, четверть. Успокоив сама себя, она сняла верёвку, намотанную вокруг талии и плеч, привязала к двери встроенного шкафа. Потом спустила конец из окна, и верёвка тянулась, когда мужчины начали карабкаться вверх. Поблизости, оббиваясь вокруг одного из столбиков кровати, вырос винтель. Крадунья услышала донесшиеся снизу голоса. "Ты это видел? Она забиралась просто так. Тут же не за что держаться. Как?" Цыц. Это был Хукин. Пока парни один за другим скрапыкались по стене, крадунья проверила шкафы и полки.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 борчала Карадуня, выбираясь из гардероба. Невежественное дитя, попрекну её Хукинг, кнув пальцем в гардероб. Один из его помощников хватал обнаруженные внутри туфли и наряды и запихивал всё в мешок. Одежду будем продавать охапками. Мы именно это и искали. А как насчёт настоящих богатств? поинтересовалась Карадуня. Сфер, драгоценностей, предметов искусства. Её саму они мало интересовали.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 Напомнил Хукин племяннику и отпустил дверь, которая почти закрылась за ними. Тигзике и его сообщник внизу должны были контролировать, не поднимет ли кто-нибудь тревогу. И если что-то пойдёт не так, они сляняют и подадут сигнал свистом. Племянник Хукина присел у окна и прислушался, явно серьёзно относясь к своему поручению. На вид ему было лет 16, да уж, несчастливый возраст. Как-то сумело забраться по стене. спросил парнишка. Находчивость, ответила Крадоня. И плевки. Он хмуро уставился на неё. Я владею даром волшебного плевка. Похоже, он ей не поверил. Вот придурок. Тебе, наверное, здесь всё странно, поинтересовался он. Вдали от твоего народа она выделялась. Прямые чёрные волосы до талии. Девочка носила их распущенными. Загорелая кожа, круглое лицо,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 ползут слухи. Она ненавидела и то, и другое. Девочка мечтала в кое-то веки пожить на одном месте, не испытывая необходимости сбежать. Нет, тихонько возразил Гอกс. И если ты собираешься украсть что-нибудь стоящее, я хочу быть в доле. Тогда, может быть, Хукин перестанет кидать меня и поручать всякую ерунду, а он выходит не лишён отваги. Протопала служанка с большим подносом, заставленным тарелками.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 Коридор для прислуги. Крадоня поймала створку перед тем, как та захлопнулась. Выждёрла несколько ударов сердца. Приоткрыла и скользнула внутрь. Узкий проход был плохо освещён и пахл в нём только что пронесённой едой. Гอกс вошёл следом за Крадоней, потом тихонько прикрыл дверь за собой. Впереди служанка исчезла за углом. Наверное. Во дворце было множество таких коридоров. Позади Крадунии над дверной рамой прирос виндель. Тёмно-зелёная, похожа на гробок, поросль лос покрыла дверь, а потом стену рядом с ней. Он отрастил лицо посреди лосс и вкраплении хрусталя и покачал головой. "Чуть не попались?" спросила Крадуня. Он кивнул. "Здесь темно, но трудно заметить. Пол вибрирует, госпожа. Кто-то идёт сюда". Она с тоской глянула вслед служанке с подносом. оттолкнула Гอกса и распахнув дверь, снова выскочила в главный коридор. Гอกс выругался. Ты хоть понимаешь, что творишь? Нет, бросила она и поспешно юркнула за угол. Прямяком в большой коридор, где на стенах чередовались зелёные и жёлтые самосветные лампы. К несчастью, прямо на неё надвигался слуга в жёсткой чёрно-белой форме. Гอกс тревожно ойкнул и метнулся обратно. Кроду неживый примилась.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 Мужчина закатил глаза. "Кухня в другой стороне", указал он. "Попытайся говорить повариху, хотя она быстрее отрубит тебе руки, чем примет ещё один особый заказ. Чтобы всех этих провинциальных письмовводительниц бурей унесло, про особые потребности в пище надо сообщать заранее, заполнив нужные бумаги". Он быстрым шагом ушёл прочь, а Крадония Сепи в руке за спиной проводила его взглядом. Гอกс выглянул из-за угла. Я думал, нам конец. Не говори глупости, бросила Кродуня, спеша дальше по коридору. Опасная часть ещё не началась. Коридор упирался в другой такой же, с тем же широким ковром по центру, бронзовыми стенами и светившимися металлическими лампами. Напротив обнаружилась дверь, из-под которой не просачивался свет. Девочка повертела голову, озираясь, и метнулась к двери. Она приоткрыла, заглянула внутрь и взмахом руки позвала Гอกса. Надо пройти по тому коридору, прошептал Гอกс, когда она приоткрыла дверь, оставив узенькую щель. В конце покоев визирей. Они, скорее всего, пусты, потому что все в крыле верховного совещаются. Ты знаешь, где тут что, а? спросила она, присев на корточки в почти полной тьме, рядом с дверью.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 Да ты и впрям чокнутая, прошептал Гอกс. Ня, мне просто скучно. Он посмотрел направо. Я пойду в комнату визирей. Как пожелаешь. Но я бы на твоём месте поднялась обратно. У тебя маловато опыта для таких вещей. Если мы разделимся, ты скорее всего попадёшь в беду. Он поколебался, а потом шмыгнул в сторону визирских покоев. Карадуня закатила глаза. Почему вы вообще отправились с ними? поинтересовался Виндль, выбираясь из комнаты. Почему просто не проникли внутрь самостоятельно? Текзик узнал бы про эти выборы-шмыборы, объяснила девочка. Он сообщил, что сегодня хорошая ночь для грабежа. Я перед ним в долгу. Кроме того, я хотела быть здесь на случай, если он попадёт в беду. Возможно, придётся помогать. С чего вам беспокоиться? И действительно, с чего? Кому-то должно быть не всё равно. Бабармата Аллана и двинулась по коридору. Слишком мало тех, кому не всё равно. Вы так говорите, словно не обкрадываете людей. Ну да, но от этого им не больно. Госпожа, странное у вас понятие о морали. Не глупи, бросила Карадония. Все понятия о морали странные, пожалуй, особенно для пустоноса. Я не Она охмыльнулась и ускорила шаг, направляясь к покоям Верховного.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 По такому тайком не проберёшься. И эти два стражника не из тех, кто засыпает от скуки. У них на лицах написано: мы тут будем стоять и злобно глядеть. Спины такие прямые, словно кто-то им в заднице по метёлке воткнул. Она посмотрела вверх. Коридор был высоким. Богатеи любили всё высокое. Были бы они педными, построили бы ещё один этаж, чтобы поселить тётушек и кузенов. Вместо этого богатеи тратили пространство. Доказывали, что у них так много денег, что их можно транширить впустую. Ну и как таких не обчистить? Вот оно. Прошептала девочка, указывая на небольшой декоративный карниз, который шел вдоль стены наверх. Он был недостаточно широким, чтобы по нему смог пройти кто-нибудь, кроме крадуньи. Но она-то, к счастью, ею и была. Наверху еще и тень.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 Девочка осторожно проверила, может ли удержать равновесие, кивнула Виндлю. Он протянулся вдоль карниза, а потом повернул в другую сторону, пошёл вверх и немного перерос её. Там он начал расти горизонтально, чтобы дать ей возможность держаться. С дополнительным дюймом на карнизе и опорой для рук наверху, она смогла двигаться боком, прижимая животом к стене. Девочка глубоко вздохнула и повернула к углу коридора. где стояли стражники. Она продвигалась туда-метленно. Виндель маталса туда-сюда, давая ей опору для ног и зацепки для рук. Стражники не закричали. У неё получилось. Они не видят меня, сказал Виндель, прорастая рядом с нею, чтобы сотворить новую череду зацепок. Потому что я существую большей частью в сфере разума, хотя я и перенёс своё сознание в эту сферу.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 придётся бежать, и она останется без ужина. К счастью и к несчастью её догадка оказалась справедливой. На другом конце коридора появился стражник, запыхавшийся и весьма сердитый. Двое подбежали к нему. Он повернулся, указывая в другую сторону. Это был её шанс. Виндел отростил лазу, упавшую вниз, и крадуня схватила её. Она чувствовала торчащие между завитками гладкие многогранные кристаллы. Воровка спустилась, скользя пальцами по лазе и жала пальцы, зависнув над самым полом. У неё было всего несколько секунд. Поймали вора, который пытался грабить визирские покои, говорил новый стражник. Возможно, их больше, будьте бдительны. Клянусь самим Язиром, не верится, что они посмели в такую ночь. Крадунья приоткрыла дверь в императорские комнаты и заглянула туда. Большой зал. Мужчины и женщины за столом. Никто в её сторону не посмотрел. Она шмыгнула внутрь и стала крутой. Она пригнулась, бросилась вперёд, и на миг пол, ковёр и дерево под ним перестали её притягивать. Девочка скользила словно по льду, не производя ни малейшего шума, и плавно пересекла десятифутовое пустое пространство. Ничто не могло её удержать, когда она становилась такой скользкой.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 Вечно он бормотал слова вроде этих. Лидащий пустыноси испытал сосбить её с толку. Что ж, сейчас она ему не ответит. Мужчины и женщины, стоявшие возле стола, могли её засечь, даже если не слышали Виндля. Еда была где-то рядом, крадунья её чувствовала. Но почему? продолжил Виндль. Почему она дала вам этот невероятный талант? Почему выбрала ребёнка? Среди людей есть войны, великие короли, умнейшие ученые. Но вместо них она выбрала вас. Еда, еда, еда, пахло потрясающе. К радунья проползла по длинным столом. Мужчины и женщины наверху переговаривались очень обеспокоенными голосами. Далкси, ваше заявление, не всяких сомнений лучше. Что? Да у меня только в первом параграфе три неправильно написанных слова.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 «Только поглядите, что Пандри написала поверх своего!» «Ух ты! Я... я половины вообще не понимаю, но кажется это очень оскорбительно!» Это наконец-то привлекло внимание Крадуни. Она подняла голову, прислушиваясь. «Хорошие ругательства? Ну же!» – подумала воровка. «Прочитайте хоть парочку!» «Придется выбрать одного из них!» – проворчала другая женщина, явно из начальников.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 удающих самые большие надежды на смерть от меча. Яэзир помоги нам. Отпрыск Этит, молитва о научении была бы весьма кстати. Нужно, чтобы сам Яэзир продемонстрировал нам свою волю. Возможно, если мы выберем правильного человека, он или она окажется под защитой его руки. Крадуня достигла конца стола и, взглянув из-под него, заметила явство. разложенные на столике поменьше в дальней части комнаты. Место было очень... азирским. Повсюду изъялистая вышивка. Ковры просто прекрасные. Наверное, какая-нибудь бедолага ослепла, пока их ткала. Тёмные краски и приглушённые огни. Картины на стенах. «М-м-м», — подумала крадунья. «А вон той кто-то царапал лицо, пока не стёр». Ради вестника всей компании кто же мог так испортить прекрасную картину. Что ж, к першеству уже никто приступать не собирался. У неё заурчало в желудке, но она ждала подходящего момента. И вскоре он настал. Дверь открылась. Скорее всего, стражники явились доложить о воре, которого поймали. Бедняга Гอกс, позже придётся его взваливать. А теперь пришло время для еды. Крадуня упала на колени, при помощи своей крути сделала ноги скользкими. Девочка проехал из-под полу и ухватилась за ножку стола с едой. От инерции её плавно завернуло и занесло под стол. Она пригнулась, спрятавшись за скатертью от людей в центре комнаты и убрала с ног скользкость. Отлично. Крадуня вытянула руку и схватила со стола рогалик, откусила и заколибалась. Почему стало так тихо? Она рискнула выглянуть из-под скатерти. Прибыл он. Высокий азиат с белым пятном полумесяцем на щеке. Чёрная форма с двойным рядом серебряных пуговиц, жёсткий воротник серебряной рубашки. У его толстых перчаток тоже были воротники, которые доходили до середины предплечья. Мёртвые глаза, мрак собственной персоны. О, нет. Что вы себе позволяете? гневно воскликнула одна из визирей. Женщина в такой же, как у всех, просторной мантии со слишком широкими рукавами. Её шапка с другим узором впечатляюще контрастировала с мантией. Я явился сюда, сказал мрак с оговоркой. Ты понимаешь, где находишься? Как смеешь ты прервать? У меня, перебил мрак Есть все документы. Его голос был полностью лишён эмоций, ни раздражения от того, что ему просили вызов, ни высокомерия ленапыщенности, вообще ничего. Один из его прислужников вошёл следом. Человек в чёрном с серебром, но не такой из украшенной форме. Он протянул хозяину аккуратную стопку бумаг. Документы это хорошо и правильно, а добрый ле визирь. Но констебль сейчас не время для Градунья бросилась на утёк. Её чутьё наконец-то возобладало над изумлением, и она побежала, перепрыгнув через кушетку по пути к задней двери. Виндель полосой двигался рядом с ней. Она зубами оторвала кусок от рогалика. Еда ей понадобится. За этой дверью должна быть спальня, в спальне окно. Она распахнула дверь, рванулась внутрь. Что-то ударило её из темноты под ту сторону. Дубина обрушилась ей на грудь. Рёбра затрещали, Крадуня охнула от боли и упала на пол лицом вниз. Из тёмной спальни вышел ещё один прислужник мрака. "Даже хаос", проговорил мрак. "Можно предсказывать, если как следует его изучить". Его ноги протопали по полу за ней. Крадуня стиснула зубы, сжавшись комочек на полу. Слишком мало съела. Она была так голодна. Несколько кусочков, которые успела проглотить, работали внутри неё. Поровка чувствовала знакомые ощущения, похожие на боль в жилах, жидкая кровь. Она исселяла, и грудь болела всё меньше. Виндель бегал вокруг, маленькое лосое зло с выпускающих листья на полу, огибая её снова и снова. Мрак подошёл совсем близко. Вперёд. Она вскочила на четвереньки. Мрак схватил её за плечо, но Кродуня не смогла вырваться из его хватки. Она призвала свою круть. Мрак что-то в неё метнул. Это был маленький зверёк, похожий на кремлеца, но с крыльями. Связанными крыльями, связанными лапками. У него была странная мордочка, не крабья, как у кремлица, а скорее, как у маленькой рубигончей, застёрнное с пастью и глазами. Он казался больным, и его мерцающие глаза переполняло боль. Откуда она это знала? Существо высасывало кровь из крадуни. Девочка даже почти видела, как кровь уходила, блестящей березной струясь от неё, как маленькому животному. Оно открыло рот, питовая круч. Крадуня внезапно почувствовала себя очень уставшей и очень-очень голодной. Мрак вручил зверка одному из прислужников, который быстро надел на него чёрный мешок и сунул в карман. Крадуня была уверена, что визири, застывшие гневной толпой у стола, ничего не видели. Мрак стоял к ним спиной, а два прислужника заслоняли обзор. Держите сферы подальше от неё. лел мрак. Она не должна прибегать к инвеституре. Крадуня ощутила ужас. Запаниковала так, как не бывало уже много лет. С той поры, как жила в Рале Лорими. Она дёргалась и извивалась, кусала руки, которые её держали. Мрак даже не охнул. Он рывком поставил её на ноги, и другой прислужник схватил её за руки и заламывал их за спину. ака девочка не задохнулась от боли. Нет. Она освободится. Её так просто не возьмёшь. Страдающий Виндель продолжал носиться вокруг неё по полу. Он был славным малым для пустоноса. Мрак повернулся к визерам. Я больше не причиню вам беспокойства. "Госпожа!" крикнул Виндель. "Смотрите! Недоеденный рогалик валялся на полу."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 Мрака отвернулся от неё и распахнул двери. Визилица оперлась одной рукой о стол, другой схватилась за голову. Прислужник потащил Крадонию к двери. "Госпожа!" вскричал Виндэл, крутясь рядом. "Ох ёй-ёй! С этим человеком что-то очень не в порядке. Он неправильный, совсем неправильный. Вы должны использовать свои способности". "Пытаюсь", прохрипела Крадония. Ой, позволил ли себя слишком исхудать? Бубнил Виндей. Вечно вы всё используете под частую, очень мало под кожный жир. Вот в чём всё дело, наверное. Я же не понимаю, как это работает. За дверью мрак замешкался, глядя на низко висящие люстры в коридоре, с их зеркалами и скрящащимися самосветами. Поднял руку, указал на них. Прислужник, который не держал кродуню,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 Помощник мрака поднял люстру высоко над полом. Неподалёку старшая визирица перевела взгляд с констебле на Крадонию. "Пожалуста!" беззвучно прошептала та. Визирица безошибочным движением толкнула стол. Он ударил солдата по локтю, и тот, выругавшись, выпустил Крадонию. Она метнулась вниз, выкручиваясь из его хватки, рванулась вперёд под стол.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 Он негромко выругался и вытащил кродонью, потом вздёрнул на ноги. Мрак бесстрастно наблюдал. Девочка уставилась ему прямо в глаза. В рту у неё был недоеденный рогалик. Она таращилась на конц стебля, быстро жуя и глотая. Он впервые выказал какую-то эмоцию замешательство. Всё это поинтересовался он. А ради рогалика кродуня промолчал.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 Определённо, мальчик этого не заслужил. Ну же! Это не ваше дело. Бросил мрак стражникам, выжидая, пока один из его прислужников проделает странный ритуал с униманием самосвета. С чего им об этом так беспокоиться? Что-то шевельнулось внутри крадунки. Точно, маленький вихрь, предвестник бури. Мрак резко повернулся к ней. Что-то крутит. Вернулась. Карадуня стала скользкой вся целиком, кроме ступней и ладоней. Она выдернула руку, та выскользнула из пальцев прислужника, а потом бросилась вперёд и упала на колени. Нырнула под рукой мрака, который потянулся к ней. Виндли сдал торжествующий возглас и заметался рядом с ней. Девочка начала шлёпать ладонями по лбу, будто плыла, и с каждым взмахом рук толкала себя вперёд. Она неслась по полу дворцового коридора, скользя коленями, словно их намазали жиром. Поза не слишком достойная, но достоинство штука для богатеев, у которых есть время на игры друг с другом. Она перемещалась очень проворно, очень быстро. Так быстро, что стало трудно управлять своим делом. Когда воровка ослабила крути и попыталась скачить. Вместо этого, крадуня врезалась в стену в конце коридора, растопырив руки и ноги. Девочка мгновенно пришла в себя и улыбнулась. Всё прошло куда лучше, чем в последние пару раз, когда она пыталась устроить подобное. Первая попытка обернулась невероятной неловкостью. Она стала такой скользкой, что даже не удержалась на коленях. "Крадонья!" крикнул Виндел. "Сзади!" воровка оглянулась. Она могла поклясться, что бежавший по коридору преследователь слегка светился, и он точно бежал слишком быстро. Порака тоже была круть. Так нечестно! Залопила Крадуня, подскакивая и бросаясь в боковой коридор. Тот самый, откуда они с Гоксом Тайком пробирались сюда. Её тело вновь начала овладевать уст... усталость. Одного рагалика надолго не хватило. Крадуня со всех ног понеслась по роскошному коридору.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 С грохотом сбивая миски и сковородки. Она спрыгнула с другого конца стола, пока мраг проталкивался через толпившихся поваров, высоко подняв руку со сколочным прутком. Он молчал. А ведь в слобе все пронятся, когда люди так делают, то хотя бы выглядят настоящими. Но мраг не стремился выглядеть реальным человеком. Это уже она точно знала. Крадунья схватила сосиску с дымящейся тарелки и ринулась в коридор для слуг. Девочка шевала на бегу, и Виндель рос вдоль стены рядом с ней, оставляя полосу темно-зеленых лоз. «Куда мы направляемся?» – спросил он. «Прочь!» Позади нее распахнулась дверь в коридор для слуг. Крадунья завернула за угол и испугала Конюшева. Призвала Круть, бросилась в сторону и легко разминулась с ними в узком коридоре. Кем же я стал? завопил Виндэль. Вторую ночь спасаюсь бегством от мерзостей. Я был садовником, прекрасным садовником. Крептики из прены части приходили поглядеть на кристаллы, которые я выращивал из разумов вашего мира. А теперь это? Кем же я стал? Нитиком, пропыхтела Крадунья. Что ж? Так ты и всегда им был, значит? Она бросила взгляд через плечо. Мрак небрежно сбил Конюшева с ног и даже не замедлил бег, перепрыгивая через бедалагу. Крадуня достигла двери, открыла её ударом плеча и опять выскочила в богатые коридоры. Ей требовался выход, окно. Путь побега сделал петлю и вернул её примерно туда, где располагались покои Верховного. Она особо не выбирала направления, но тут на встречу из-за угла выскочил один из прислужников мрака. У него тоже был осколочный клинок. Да уж, повезло, так повезло. Крадуня метнулась в другую сторону и проскочила мимо мрака, который вырвался из коридоров для слуг. Она едва успела пригнуться и призывать скользкость, чтобы прошмыгнуть по полу и вывернуться из-под его клинка. На этот раз девочка вскочила на ноги, не споткнувшись. Но хоть что-то. "Да кто же это такие?" застонал позади виндли. Крадуня фыркнула.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 Димой я им тебя не отдам. Милая преданность. Схихидни Чэлвиндэль. И не малое оскорбление, но им нужен не В коридоре перед ней возник второй приспешник мрака. У него был Гอกс. Страж держал ношу горло юноши. Крадуня резко затормозила. Гอกс хлипывал, совершенно не понимая, что происходит. Не двигайся, приказал прислужник. Или я его убью.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 сказал мрак. Разве мы не привыshy законов? Мрак внезапно отпустил девочку и шагнув вперёд ото весил войну о плевуху. Без закона нет ничего. Ты подчинишься их правилам и примешь то, что продиктует правосудие. Это всё, что у нас есть. Единственная надёжная вещь в этом мире. Крадунья таращилась на умирающего мальчишку, прижимавшего руки к горлу. словно пытаясь остановить кровотечение эти слёзы к ней приблизился второй солдат из команды мрака беги зарал виндел она вздрогнула беги крадунья побежала девочка миновала мрака и протолкалась сквозь визирей они охали и вопили глядя на лужи крови умирающего гокса девочка ворвалась спокойно в покое верховного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 Девочка покачала головой. Внизу прислужник удалялся, выискивая её всё дальше и дальше. Крадунья была свободна. Переберись через крышу со скользней с другой стороны и исчезнем. Что-то там шевельнулось у стены на краю двора. Да, эти тени. Люди. Другие воры перебирались через стену, и растворялись в ночи. Хукинг, как и ожидалось, бросил племянника. Кто будет плакать по Гоксу? Его забыли. Вычеркнули. Девочка выпрямила ноги и поползла через округлую луковицу крыши к окну, в которое уже один раз забиралось. Ее лозы и семян, в отличие от тех, что выращивал виндель, были все еще живы. Они не спадали из окна, покачиваясь на ветру. «Беги!» – вопило ее чутье. «Уходи!» «Ты о чем-то раньше говорил», – прошептала она. «Восстановление!»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 Его глаза были закрыты. Слишком поздно, прошептала она. Не знаю, ответил Виндэлс, вернувшись возле неё. Что мне делать? Я, я точно не уверен. Госпожа, переход на вашу сторону был трудным и оставил дыры в моей памяти, несмотря на меры предосторожности, которые принял мой народ. Я, Карадуня положила Гอกса на спину, лицом к потолку. Мальчишка и в самом деле ей никто. Это правда. Они едва познакомились, и Гอกс был дорнем, а навелело ему возвращаться. Но такой уж она была, такой должна была стать. Я буду помнить о тех, кого забыли. Крадуня наклонилась, коснулась его лба своим и выдохнула. Что-то мерцающее вырвалось из её рта, маленькое светящееся облако. Оно зависло над губами Гอกса. Ну давай же. Оно заклубилось и втянулось в его рот. Шиата рука легла к раду, ни на плечо и потащила прочь от Гอกса. Она покорилась, ощутив внезапную усталость, подлинную усталость, такую, что даже стоять тяжело. Мрак тянул её за плечо прочь от толпы. Пойдём, приказал он. Гอกс шевельнулся. Визири ахнули и обратили всё внимание на юношу, который застанал и сел. Выходит и гранит ансор. борукнул, враку влекая её по коридору. В то время, как толпа сомкнулась вокруг Гอกса и все заговорили разом. Девочка споткнулась, но он не дал ей упасть. Я всё гадал, кем из двух ты окажешься. "Чудо!" воскликнул один из везирей. "Я изир изрёк слово своё!" откликнулся кто-то из отпрысков. "Гранит тансор?" повторила Карадунья. "Я не знаю, что это такое." Когда-то они были славным орденом, ответил Мрак, продолжая двигаться к выходу. Никто не обращал на них внимания, все таращились на Гокса. Там, где ты всё делаешь на Угац, они были элегантны и красивы. Они могли проехать по тончайшей из верёвок на полной скорости, в танце перемещаться по крышам и нестись по полю боя точно ленточка на ветру. Звучит удивительно. Да.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 Она попыталась призвать круть, но запасы вышли, и даже более того. <с> мрак повернул её и толкнул к стене. Девочка не устояла и села на пол. Виндэль приблизился к ней и взорвался пучком ползучих лоз. Мрак присел рядом и отвёл руку в сторону. "Я его спасла", прошептала Кродония. "И я ведь совершила хороший поступок, верно?" "Твоя доброта не имеет значения", отрезал мрак. Осколочный клинок упал в его ладонь. Так тебе всё равно? Да, признался он. Всё равно. Тебе бы, проговорила она с трудом. Тебе бы стоило попробовать. Я когда-то хотела быть как ты. Не вышло. Это ведь всё равно что не жить. Мрак занёс меч. Крадуня закрыла глаза. Она помялована. Хватка мрака на её плече сжалась. Чувствуя себя полностью иссушенной, словно кто-то поднял её за пальцы ног и выжал досуха, Карадуня с трудом открыла глаза. Гอกс, тяжело дыша, приковылял к ним. Позади него толпились визири и отпрыски. В окровавленной одежде с широко распахнутыми глазами, Гอกс держал в руке лист бумаги. Он сунул этот лист Мрако Я помиловал эту девочку. Отпусти её, констебль. Кто ты такой? Бросил мрак. Что бы делать подобное? Я верховный Акасикс, объявил Гокс. Правитель Азира. Нелепость. Когда Асиксы заговорили, сказал один из отпрысков. Вестники, спросил мрак. Они этого не делали. Вы ошибаетесь. Мы проголосовали. добавил кто-то из визирей. Заявление этого юноши было лучшим. Какое заявление? Возмутился мрак. Он вор. Он исполнил чудо восстановления, возразил отпрыск постарше. Он был мёртв и вернулся. Разве мы можем просить о лучшем заявлении? Нам явились знак, произнесла главная визирица. У нас есть верховный, который сможет пережить нападение убийц в белом. Дово да славица я изир. Кадасикс королей. До да прибудет царство мудрости его. Этот юноша верховный. Он всегда был верховным. Мы лишь теперь это поняли и просим его прощения за то, что не разглядели правду раньше. Так было всегда. Закончил пожилой отпроск. Так будь и всегда. Констебль, не упорствуй. Вам дали приказ.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 Вестник королей. До да прибудет царство мудрости его, если он перестанет пускать слюни. Марак поклонился новому верховному и ушёл, уверенно ступая. Кто-нибудь знает имя этого констебля? Стревожился один из визирей. Когда это мы позволили служителям закона применять осколочные клинки? Гокс присел рядом с Крадонией. Значит, ты теперь вроде как император? пробормотала она, закрыв глаза и расслабившись. Ага, я всё ещё сбит с толку. Утверждают, я совершил чудо или что-то в этом роде. Вот молодец, похвалила Крадуня. Важно мне съесть твой ужин.